В это же время второй помощник Наума Никита Березин сидел в кофейне на Каменноостровском проспекте и составлял отчет, который отправит Науму Моисевичу после посещения профессорского дома, где в родительской квартире жила Зинаида Баринова, бывшая жена Дмитрия Китаева. Родители Зинаиды несколько лет назад перебрались в загородный дом на заливе, оставив городскую квартиру в полном распоряжении единственной дочери. С возрастом им было трудновато жить в ритме большого города. Захотелось тишины и чистого воздуха. В огромной фешенебельной квартире Никита сразу заметил признаки запустения. Убирать могли бы и лучше, да и косметический ремонт уже необходим. «Здоровье у меня слабое», — говорила хозяйка квартиры. «Часто болею. То в больнице лежу, то в санатории, то на курорте лечусь. За дом работницами пригляда настоящего нет. Вот они и филонят. А чуть прикрикнешь на них?» Тут же увольняются, грамотные все стали, права свои знают. Вот только руки как росли с задницей, так и растут. Туда же вчера из колхоза приехала, где еще на двор бегают и нос рукавом вытирают. И тут же давай права качать, настоящих петербуржцев строить. Как вам это нравится? Она не работала. Все по той же причине. Проблемы со здоровьем. Формально она числилась в какой-то конторе, но почти все время проводила на больничном. Когда мне работать, то болею, то лечусь, то восстанавливаюсь. Личная жизнь не сложилась. После развода с мерзавцем Китаевым Зиночка поплакала, а потом снова попыталась найти свое личное счастье. Но вместо возмечтанного после любимых английских романов сестер Бронте, Джейн Остин, Уилки Коллинза и Текерея, прекрасного джентльмена, на ее пути попадались одни козлы и сволочи не желающие понимать, лелеять и оберегать нежную и хрупкую Зиночку. Родители продолжали заботиться о единственной дочери, которую так жестоко обидела жизнь. Отец поддерживал ее материально. В свои почтенные годы профессор еще продолжал читать лекции и писать учебники, монографии, а также обзоры, статьи, рецензии. А мать приезжала, чтобы распечь очередную хамку и лентяйку домработницу, нанять уборщиков и пригласить повара, приготовить девочке вкусное и полезное питание. Двое бывших мужей платили алименты. «А что? Я им детей родила. Пусть они мне за этот долг отдают. Думаете, легко было решиться с моим слабым здоровьем?» Дети были в летнем лагере в Анапе. «Мне положено по льготе. Я одинокая мать. Государство должно обо мне заботиться. Сами говорят, рожайте побольше. Вот пусть условия для нас создают». Сама Зинаида уже паковала чемоданы, собираясь на очередное санаторно-курортное лечение в Кисловодск. «Вы бы хоть уборщика вызвали перед отъездом!» — не удержался Березин на прощание. «Чтобы они по квартире шарились и под ногами путались, мешали собираться?» — вздернула бровки с татуажем на пухленьком капризном личике. Типичный бэби-фейс Зинаида. Ясно было, Что эта аморфная особа, комфортно себя чувствующая в роли бедной страдалицы и тонкой натуры, думает только о санаториях, курортах и о том, как ей все должны, она же никому. И она тоже не похожа на организатора атаки на 67-ю параллель в Оркуте. На вопросы Никиты о бывшей муже в Оркуте и свидетель обвинения дама, пожав плечами, ответила. «С этим мерзавцем она не общается. Нам в семье всякие зэки не нужны» а о знает только теоретически. Мне рассказывали, там полный депресняк, Нет желания самой увидеть. О Башкокове тоже не вспоминала. А зачем мне этот чукча из кустов? Мне не до него. Пусть посел в тундре своих оленей. Димка ему грозился. Вот его и проверяйте. Он сами знаете, откуда вернулся. В общем, можно было докладывать на Науму Моисеевичу о том, что экс-жена Китаева тоже, скорее всего, ни при чем.